Глава восьмая. Прижигалка. Первое. Когда Аллан Голдсбери узнал о об побоях, то подал жалобу в суд. В ответ судья Кинворти направил к Миллигану местного адвоката Джорджа Котмана. Котман привлек ФБР и добился, чтобы медицинское освидетельствование его клиента было проведено не в госпитале, а в гражданской больнице Лиммы. Заключение врачей было кратким и по существу. Обширные гематомы на груди и лице, шесть шрамов на спине, характер нанесения как от кнута. Однако Дэвид Бауэрс, прокурор округа Аллен, сообщил СМИ 2 января 1980 года, что с персонала госпиталя сняты обвинения в ненадлежащем обращении с Миллиганом и что рубцы и синяки не были следствием действий персонала. Бауэрс, согласно сообщению информационного агентства United Пресс International, отказался комментировать вопрос, что же послужило причиной телесных повреждений. Пошли слухи, что синяки на лице Миллигана стали результатом случайного падения, а раны на спине он нанес себе сам. Когда Миллиган вернулся в госпиталь, его направили не в блок «А», а в тускло освещенное мужское отделение. Единственное место в этом лечебном заведении, где велось непрерывное, круглосуточное наблюдение. Суперинтендант Хаббард распорядился временно перевести его сюда после того, как ФБР пообещало вернуться с проверкой, чтобы удостовериться, что у Миллигана нет новых, случайных или нанесенных самому себе травм. Алену помещение казалось склепом толстые стены без окон, за исключением одного, выходящего на сестринский пост. Флуоресцентные светильники на потолке были выключены, горела одна слабая лампочка, торчащая из стены над окошком медсестер. Со стороны соседней кровати из-за занавески слышались звуки отсасывающей трубки и постоянное шипение аппарата искусственного дыхания. Они сопровождались низким гортанным клокотанием человека, которого заставляют дышать. Пищал кардиомонитор. Аллен сообразил, что дела его соседа совсем дрянь. Было любопытно, что он не рискнул встать с постели и заглянуть за занавеску, потому что дежурный медбрат все время пялился сквозь окошко. Аллен попытался игнорировать бросающие в дрожь звуки, но уснуть смог только на рассвете. На следующее утро приехали мать Билли и ее новый муж Делмур. Они пробыли в больнице несколько часов и вместе с Билли в пух и прах разругались с доктором Милки по поводу его свидетельских показаний. Аллен постоянно твердил «Милки, ты лживый, урод». Когда они ушли, санитар по фамилии Янгблат проводил его обратно в отделение с непрерывным наблюдением. Он произвел более приятное впечатление, чем остальные. Попросил посмотреть синяки и шрамы. Я читал про вас в газетах и смотрел вечерние новости. Может быть, теперь, наконец, займутся этим заведением. Здесь сплошь и рядом беспредел. Очень жаль, что никто ничего не может сказать. ален взглянул на задернутую занавеску. Что с ним? Это шипение не давало мне спать всю ночь. Очередное самоубийство. Повесился. Перерезали веревку до того, как окочурился, но мозг из-за отсутствия кислорода уже не функционирует. Трубки торчат изо всех дырок. Он просто овощ, который искусно поддерживает аппаратами. Какой ужас. Скоро освободит койку. Ну, мне пора. Держитесь, я вернусь после ужина. Ален кивнул, удрученный мыслью о живом мертвеце за занавеской. Он отогнал от себя этот образ и попробовал читать, На шум отсасывающего шланга вместе с пиканием кардиомонитора не давал сосредоточиться. Он бросил книгу за изголовье, накрыл голову подушкой и задремал. Разбудило его звяканье тарелок с ужином на шаткой тележке, которую вкатил в отделение санитар. Вошла медсестра гранди с прозрачной пластиковой трубкой, шприцем для промывания и бутылкой чего-то похожего на зеленый мел. Она надела резиновые перчатки и исчезла за занавеской. Аппетиту Алена пропал. Он слышал, как она разговаривает с овощем. Маргните. «Вы можете моргнуть, мистер Кейс? Я сейчас вас накормлю. Если вы меня понимаете, Ричард, моргните!» Ален. Отцепенел от ужаса. Ричард? Он вскочил, бросился к занавеске, сбив санитара. Под нос с едой с грохотом полетел на пол. «Нет!» — кричал Аллен, не желая верить. «О, Господи, нет!» Он дернул занавеску и сорвал ее с полозьев на потолке. При виде Ричарда его ноги подкосились, и он упал на колени, схватившись для опоры за поручни кровати. Трубки и провода облепили маленькое тело, словно игрушечного робота. Ричард обливался поводом. Шумно втягивал воздух через трахеатомическую трубку. Глаза, с суженными до булавочной головки зрачками, смотрели в потолок. — Держись, Ричард! Не умирай! Ричард поверил Милке, который обещал сказать судье, что его можно выписывать. Теперь было очевидно, что слушание по делу Ричарда закончилось точно так же, как и его собственное. Умерла последняя надежда. Аллен с трудом поднялся на ноги не отрывая взгляды от тела. Он чувствовал, как его сердце превращается в лед. Схватился за поручни кровать, чтобы не дрожать, и поручни заходили ходуном. В это мгновение он как никогда ощутил ярость, ненависть и желание броситься в атаку, свойственный Рейджину. Набрал полную грудь воздуха и услышал в ушах звенящее эхо Они с Рейджином одновременно издали протяжный протестующий вопль. Сестра Грандик повернулась, уставив руки в бока. «Мистер Миллиган, вас это не касается! Отойди от него, сука!» Сдавренно проручал Рейджин. «Кому сказал?» Ее глаза округлились. Рейджин выдернул из пазов поручень кровати и стал размахивать им в воздухе, не подпуская набежавших санитаров. Разбил окно, его попытались связать, но он повалил одного за другим. «За что? Как? Будьте вы прокляты!» Несколько санитаров схватили Рейджина за руки и за ноги и потащили в душевую. Кто-то вонзил сбоку в шею шприц. И все потемнело. Второе. Томми поморгал. Он чувствовал, что его поднимают, кладут на каталку и привязывают ремнями. Высвободил руки из манжет, но санитар снова затянул их еще туже и связал голени. Томми опять освободился. Его связали в пяти местах, руки, ноги и поперек живота — и быстро покатили из мужского отделения. Он знал, что его повезут в интенсивную терапию самого сурового блока номер девять, где все, что дозволено, — это сидеть на стуле. Ну, оттуда он выберется, сбежит. А потом сообразил, что везут не в сторону девятого, а к выходу на погрузочную площадку, и внезапно понял, зачем. Томми выворачивался из манжет, но санитар затягивал их туже. Толстая уродливая баба сунула ему в рот таблетку, вместе с санитаром выкатила его на улицу и подняла поручню каталки. Его затолкнули в заднюю дверь фургона. Томми увидел электрические провода. Он был внутри прижигалки. Все знали, что использовать шоковую терапию в люме запрещено. Но он слышал от пациентов, что администрация обходила правила с помощью специально оборудованного фургона, который подключался к сети снаружи больницы. При первых признаках тревоги или в случае расследования машину отсоединяли, и она уезжала. Некоторые из живых трупов по много раз бывали в прижигалке. Но Томми был уверен, что Рейджин не позволит изжарить ему мозги и превратить в зомби. Он не видел, кто подошел сзади, но внезапно над головой у него появилась Библия и с силой ударила полбу. Раз, другой, третий. Каждый раз кто-то приговаривал. «Изгоняю тебя без именем Господа нашего Иисуса Христа! Изыди из этого тела и души!» Голос напоминал Линднера. Томми подумал, что это именно он, но проверить было нельзя. На голову точно наушники нашлепнули электроды, скользкий отток, проводящего геля, и повернули рубильник. Томми услышал гудень электричества. Единственное, о чем он подумал, по крайней мере, Ричард теперь обретет покой. Ощутил удар. Прежде чем провалиться в темноту, позвал на помощь. Но Рейджин не ответил. Пульсация в шее резко втолкнула его в сознание. Он проснулся, окруженный расплывающимися людьми, которые никак не желали фокусироваться. В запястье и лодыжки сковывали стальные манжеты. Он лежал голый, распятый ремнями на стальной кровати, перевязанный поперек живота простыней. В оба бедра были сделаны уколы. Чей-то голос произнес. «Что ж, мистер Меллиган, теперь вы точно стали посмешищем». Суете нос куда не следует, не повинуйтесь приказам, позорите наше заведение в суде и причиняете массу неудобств, жалуясь через адвокатов в суд, полицию и ФБР. Так что вы здесь сгниете, будете молиться о собственной смерти. О да, мистер Миллиган, это третий страйк, вы вне игры. На следующий день Линднер сделал в журнале запись, объясняющую перевод Миллигана в девятый блок. Льюис А. Линднер, врач, 19 декабря тысяча девятьсот семьдесят девятого года, двадцать один час тридцать минут. Ввиду явной психотической симптоматики, которую пациент Миллиган проявил во время последнего обследования вчера вечером. Считаю, что вторая по значимости его потребность в поддержке, которую дает более регламентированная среда. В связи с этим предлагаю лечащей команде перевести его в закрытое отделение. Больница также предоставила отчет санитара, который описывал поведение Миллигана, доказывая, что тому требуется максимально строгий режим и изоляция. Заявление свидетеля. Был вызван в МО, мужское отделение где под ста пациента удерживали несколько человек, чтобы он себе не навредил. п пациент пытался высвободиться. Пришлось перевести его в девятый блок. п не разговаривал, но когда его привязали, продолжал высвобождаться. Пришлось затянуть ремни и привязать простынёй поперёк груди, а потом ещё ремнём поперёк живота. В конце концов, примерно в два часа ночи он заговорил с нами здраво и руки положил вдоль туловища. Он попросил воды и спросил, не поранил ли кого-нибудь во время инцидента травм. Никто не получил. Подпись Джордж Арнеш Санитар. Отделение интенсивной терапии и Т считалось дном. Блок номер девять. Адам. Воду. Билли Мериган был связан и заперт в изоляторе глубокого 9 девятого блока. В Леме не было большей степени изоляции и большего ограничения свободы, более глубокого уровня заточения. Теперь он не мог больше причинить никаких хлопот. Его полностью контролировали, с глаз дало из сердца вон. Надежды не осталось.